Здесь, запятая после берег, выделяется придаточное предложение и разграничиваются части сложно сочинённого предложения. Окно закрылось. Точно какая-то большая птица сложила крылья. Миронову послышалось, что за стеклом-то раздался крик испуга, а потом смех. В этом предложении вместо запятой, которую следовало бы поставить после крылья, ставится точка с запятой, как знак большего значения. Но тем более потому, что в предыдущем предложении свои собственные знаки. В ряде случаев знаки препинания является единственным средством выявления смысловых отношений, которые не могут быть выражены на письме логическими и грамматическими средствами. Например, постановка запятой после определения стоящего перед определяемым словом зависит от дополнительных обстоятельственных значений. Утомлённые маминой чистоплотностью ребята приучались хитрить. От понимания определений, как однородных или неоднородных, зависит постановка запятой в следующем предложении. Разведчики прошли ровным, неспешным шагом мимо оторопевших немцев. В бессоюзном сложном предложении с помощью знаков препинания уточняются смысловые отношения между частями предложения. Солнце скрылось. Наступил вечер. Последовательность. Солнце скрылось. Наступил вечер. Во второй части указывается результат, следствие действия. Солнце скрылось. Наступил вечер. Чисто графический характер имеет знаки препинания при передаче тех или иных особенностей письменной речи, которые в устной речи или совсем не выражаются, или выражаются очень нечётко. Сюда относится употребление кавычек, многоточие при пропуске и цитировании. За заключенение в скобке вопросительного или восклицательного знака для передачи различных эмоций. Так пунктуация дополняет орфографию, обозначая то, что не может передано быть посредством букв, букв и их сочетаний. Страница 720. Пунктация располагает небольшим количеством знаков. Точка, восклицательный вопросительные знаки, точка запятой, запятая, двоеточие, тире, скобки, многоточие, кавычки. Это обстоятельство обуславливает широту значения и многозначность знаков препинания. С помощью запятой, например, могут выделяться предложения, обособленные члены предложения, вводные слова, обращения. Все знаки препинания можно разделить на две группы. Знаки отделяющие – это точка вопросительной и восклицательной знаки, запятая, точка запятой, двоеточие, тире, многоточие, отделяющие. которая служит для отделения частей текста одного предложения от следующего за ним или группы предложений, состава, подлежащего от состава сказуемого, одной группы однородных членов от другой. Знаки, выделяющие две запятые, два тире, скобки, кавычки, Они служат для обозначения границ элементов предложения, которые или допоминают, поясняют содержание предложения в целом или его частей, или выражают отношение к высказыванию. Точка. Указывает на конец предложения. Я иду по степи. Маленькие степные цветы голубыми звёздочками высыпали на пригорках. Проснулись в лагунах медлительные черепахи. Медленно, лениво совершается здесь круг годовой жизни. Не спеша движется весна. Восклицательный знак. Показывает эмоциональность речи и ставится в конце восклицательных предложений. Как и точка, он разграничивает предложения. Передаёт эмоциональность Побуждения, обращения Междометий, звукоподражательных Слов Кто-то подъехал? Ба! Да это ж Твой Самый хороший знакомый Трах-та-та-та-тах Я постоянно Отщеканивал гром Ах, Слава Вечная слава Героям Слава. Мить, ну что ты, Мить, ну ты подумай, а? Ну ты что, с ума сошёл Говорила тетя, выглянувшая из кибитки.